Всякий типичный современный молодой человек возгордился бы. Но он не был ни типичен, ни современен. Хотя в 1918 году он 6 месяцев обучался в школе летчиков, один раз побывал в Нью-Йорке, да наезжал иногда в Чарльстон и Саванну, он остался деревенским жителем, верным традицией, хороших манер, работы и простого образа жизни. Женщин он знал мало и относился к ним почтительно. Он судил о них по своей сестре и по немолодым подругам своей покойной матери. На пароходе некая северянка сообщила ему, что на юге девушки измеряют жизнь количеством мужчин, которых им удастся покорить, и нарисовала ему забавный портрет девушки с юга. Южанин удивился. Н была не такая. Впрочем, возможно, что, выйдя девятнадцати лет за первого молодого человека, сделавшего ей предложение, она просто не успела развернуться. На следующее утро он получил записку флёр. «Дальше идти некуда». «Куда идти?» он возмутился. В Париж он не уехал и в четыре часа был на Рен-стрит. У себя в студии Марджори Феррер, одетая в голубую блузу, соскабливала краску с холста. Через час Фрэнсис Уилмот был ее рабом. Выставка собак Крафта, лейб-гвардейцы, дерби — Он забыл даже о своем желании это посмотреть. Теперь во всей Англии для него существовала только Марджори Феррер. Ее одну хотел он видеть. Вряд ли он помнил, в какую сторону течет река, и, выйдя из дома, чисто случайно повернул на восток, а не на запад. Ее волосы, ее глаза, голос — она его околдовала. Да, он сознавал, что он дурак, но ничего против этого не имел. Дальше мужчина идти не может. Она обогнала его в маленьком открытом автомобиле, которым сама управляла. Она ехала на репетицию, махнула ему рукой. Он задрожал и побледнел. Когда автомобиль скрылся из виду, он почувствовал себя покинутым, словно заблудившимся в мире теней серых и тусклых. А вот парламент. А неподалеку находится единственный в Лондоне дом, где он может поговорить о Марджери Феррер, тот самый дом, в котором она держала себя недостойно. Он горел желанием защитить ее от обвинений в том, что дальше идти некуда. Он понимал, что не подобает говорить с Флер о ее враге, но все же это было лучше, чем молчать. И так он повернул на Саутсквер и позвонил.